Глава 7. Башню я покидал в изрядном смятении чувств. С одной стороны, мне теперь было понятно, кто стоял за проклятием, которое на практике таковым не оказалось. С другой, все стало еще запутаннее, и от поиска выхода из этой ситуации начинала раскалываться голова. Чтобы хоть как-то отвлечься, я свернул на первую попавшуюся улочку и бесцельно пошел по ней. Но, как назло, шум, доносившийся с окраины поселения, все время сбивал с мыслей. Что за день такой? Понимая, что ничего вразумительного все равно сейчас не надумаю, я переключился на подозрительный шум, который не только не успокаивался, а наоборот становился все сильнее. «Солрен, подожди!» Меня окликнула Рада, неожиданно появившись откуда-то слева. «Тоже привлек шум?» «Да, и он мне все больше не нравится». кивнул ей, не прекращая попытки разобрать его причину. «Удалось что-то подтвердить?» Между делом спросила девушка, пока мы двигались в сторону шума. «М? Тач?» Я, не подумав, чуть не ляпнул лишнего, но тут же поправился. «Нет!» — махнул рукой. Мне показался один из жителей знакомым, но я, к сожалению, обознался. А так хорошо бы иметь здесь кого-то знакомого, который без утайки расскажет все местные слухи. «Слухи и в трактире можно было послушать», — фыркнула волшебница. «Да», — согласился я с ней. «Но есть слухи, которые рассказывают всем, а есть те, что распространяются среди местных», — наставительно поднял я указательный палец вверх. «Вот в них обычно обсуждают соседей и все странности. А там, глядишь по крупицам, и целостность картина обретет». «Ладно, это еще успеем», — отмахнулась девушка. — Меня больше интересует, из-за чего поднялась суматоха. Хоть это и не наше дело, но это может спугнуть нашу цель. — Согласен, — кивнул я, и мы, не сговариваясь, ускорили шаг, чтобы быстрее оказаться на окраине деревни. Но не успели мы пересечь эту границу, как уже издали по крикам поняли, что на деревню напал монстр. Рык огромного животного просто невозможно было перепутать ни с чем другим. Перед нами стремительно поднялась большая стая птиц, напуганная неизвестным объектом. Среди стаи было и несколько крупных тварей, которые спокойно могут напасть на одинокого человека. Чтобы спугнуть этих особей, нужно приложить определенные усилия. Все это означало лишь одно – мы не можем остаться в стороне. Если маги будут бежать от угрозы в виде монстров, что останется делать простым людям? Несмотря на все различия в наших государствах, одно было общее. Любого одаренного воспитывали с этой мыслью, закладывая благородство и самоотверженность в основе. Это и определило наши действия. Мы оказались на месте как раз в момент закрытия ворот, чисто символических, если быть объективным, и способных остановить разве что обычного хищника. Да что там говорить, они даже не оснащались магическими охранными контурами, которые как минимум отпугнули бы своим наличием и магическими эманациями монстров, а от более мелких вредителей защищали бы стопроцентно. Рядом с воротами находилась телега, из которой сейчас спешно распрягали и уводили в конюшню двух загнанных лошадей. Небольшая возня была именно у этой самой телеги. С нее со всей возможной осторожностью выгружали стонущих от только что полученных ран людей. Их перекладывали на носилки и тут же уносили куда-то в глубь деревни, стараясь сделать это аккуратно и в то же время быстро. Все пострадавшие были одеты в форму местных егерей и охотников, а их раны имели одинаковый характер и представляли собой следы когтей огромного хищника». На кого же эти люди натолкнулись, что были так исполосованы? «Что здесь произошло?» — спросила Рада у одного из охотников, на вид самого опытного из них. «Из всех бойцов он, несмотря на ситуацию, сохранял самообладание и выглядел самым спокойным и собранным. Я решил пока не встревать в разговор, так как по негласному закону блондинка в нашей паре была старшей. Лютоволк здесь произошел». Зло сплюнул на землю охотник, отступая от ворот. «А для него сейчас не слишком жарко?» — удивленно спросил я. «Я, конечно, не эксперт, но этих тварей не просто так называют ледяными клыками. Видимо, не слишком, раз он откуда-то взялся. Да еще и подранок, поэтому особенно злобный и неистовый. Мы пробовали его отвести в сторону, но он все равно стремился к деревне». Как-то безэмоционально продолжил отвечать охотник. Двое наших самых быстрых взялись за это дело, разозлив его. Но, сами слышите, они не смогли. «Мы поможем», — решительно произнесла Рада. «Делайте, что хотите». Отмахнулся мужчина, усевшись рядом со стеной, и нечитаемым взглядом уставился в небо. По всей видимости, даже такой опытный боец может пребывать в апатичном состоянии. Сейчас он сидел с полным безразличием к происходящему. Кажется, кто-то из названной двойки был близок ему, и смерть товарища сильно ударила по моральному настрою охотника. — Ты уверена, что мы сможем справиться с лютоволком? — спросил я свою напарницу, когда мы отдалились от этого человека. — Я далеко не в самой лучшей форме, чтобы устраивать сафари. Не дожидаясь ответа, честно признался ей. «Еще в армии меня отучили от излишнего замалчивания своего состояния и развили способность трезво оценивать положение вещей. Ведь если ты заблуждаешься в своих возможностях, то положившиеся на тебя товарищи могут погибнуть. Такие ошибки быстро вправляют мозг на место. Даже если мы сейчас попробуем сбежать, нет никаких гарантий, что он не почует наш след и не будет гнаться за нами». с наигранным равнодушием пожала плечами Рада. «Лучше уж встретить бой здесь, где нам могут оказать поддержку, чем в отдалении, да еще и не ожидая атаки. Кто тут за главного?» Девушка обратилась к мужчинам у ворот, резко повысив голос. У нее интересный способ бороться с мандражом перед боем. «Мелочкой шли бы вы!» Грубо стал отвечать один из них и тут же замолк, в виде как руки Рады покрылись огнем. С нами, неловко продолжил он, судорожно сглотнув. Неудивительно, особенно после такого недвусмысленного намека. Вот и хорошо, удовлетворенно кивнула девушка, убедившись, что никто не против нашей компании. А не слишком ли резко? спросил я, когда она потушила пламя, не оставляющее на ее теле и одежде ни следа. Зато спорить о моем присутствии точно не будут, гордо произнесла блондинка. а то взяли моду пренебрежительно относиться к девушкам. Действительно, большая ошибка с их стороны. И во что я ввязался?» — тихо произнес я, последовав за ней. Мы подошли как раз вовремя. Изнуренные охотники уже пылали праведным гневом, а решать что-то с монстром было необходимо и как можно быстрее. При таком раскладе никто из них не возражал против помощи двух магов, Тем более, если они сами изъявляют готовность содействовать и не претендуют на главенствующую роль. Планирование прошло без нас, не наш профиль. После короткого совещания между егерями мы получили инструкции, не слишком точные, но достаточно внятные. Им было совершенно плевать, какими способностями мы владеем». Эти люди привыкли к тому, что на помощь может прийти случайный маг с самым неудобным для боя аспектом. Поэтому сводили всю помощь к двум ролям – атакуй или защищай, и не попадай по своим. Нам досталась атака. В наши дни отряды егерей и охотников – это не такая уж и редкость, скорее наоборот. Понятное дело, что окрестности крупных городов патрулируют солдаты – а вот для поселения размером поменьше вполне хватает охотников. Их промысел состоит в том, чтобы предупреждать об угрозе нападения и при необходимости дать недоброжелателям отпор, благо в большинстве случаев это под силу лучнику и стрелку, так как не все монстры настолько опасны. Будь это иначе, то вокруг каждого поселения пришлось бы держать скромненький гарнизон, Даже представить страшно, как бы выглядел наш мир в таком случае. Но проблемы это не снимало. Магия одновременно наделяла магов способностями и порождала этих существ, живущих только ради убийства. Именно эта теория создания противоборствующих сил поддерживается в научных талмудах. Но до меня доходили слухи, что некоторые исследователи не согласны с такой точкой зрения. Правда, их никто не воспринимает всерьез. Источники, как места наибольшей концентрации магических частиц, всегда являлись лакомым кусочком для любого мага, желающего усилить свой род. Даже если источник имел направленность другого аспекта, ничто не мешало выделить побочную ветвь. Если ресурсы такого не позволяли, то его продавали другому роду, который готов потратиться на довольно дорогостоящий ритуал инициации. Источники давали нам силу творить чары. Благодаря этому во всех государствах маги входили в привилегированные слои общества, различались которые лишь наименованиями. Источники формируются спонтанно. По крайней мере, еще никто не смог выявить закономерности в их появлении и могут находиться на одном месте на протяжении тысячелетий. В связи с этим некоторые древние рода, история которых как раз исчисляется такими сроками, становятся только сильнее. Увеличивая со временем число инициированных магов, они вступают в симбиоз с родами, находящимися подле них, а получая от этих взаимоотношений, пользу и выгоду становятся еще сильнее. Итак, по кругу. Большинство городов построено вокруг мощных источников магии. С одной стороны, это обеспечивает защиту населения и процветание его жителей. Но с другой, род, который владеет источником, по сути является хозяином такого города и оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности, так как простому человеку очень сложно спорить с магом, обладающим силой, выходящей за рамки обычной. Везде есть свои плюсы и минусы. Никто не может угадать или предположить, где и когда начнет формироваться новый источник. Он может появиться как на поверхности Земли, так и в ее недрах. Встречались случаи, когда формирование шло в глубинах вод или просто в воздухе на огромной высоте. Учитывая эту непредсказуемость, найти их вовремя удается редко. И происходит это, как правило, по резко возрастающей активности монстров в зоне их образования. Любой монстр изначально являлся обычным животным, которому просто не повезло, или повезло, тут как посмотреть, оказаться рядом с источником магии. Беспрепятственно высвобождающаяся сила меняет окружающую среду под свой аспект, преобразуя флору и фауну, порой в очень причудливых сочетаниях. Так появляются монстры, которые могут не просто вырасти до громадных размеров или приобрести какие-то дополнительные смертоносные украшения, но и владеть магией. Хорошо, что для них это лишь инстинкт, а создание собственных заклинаний на таком уровне развития и речи быть не может. По крайней мере, о настолько разумных монстрах никто еще не слышал. Дело осложнялось тем, что под длительным воздействием источника Монстры не только преображались физически и магически, но и становились умнее. Это доставляло дополнительные неприятности. Разрушающая сила умного хищника, овладевшего магией, сравни стихийному бедствию. Довольно значительные средства вынуждены выделять каждое государство для организации контроля на своей территории за этой напастью, а еще больше – для отражения атак монстров, которые могут напасть как на одиноких путников, так и на города. Правда, пару раз столкнувшись с защитой города, эти твари стараются не соваться в крупные поселения. Видимо, срабатывает инстинкт самосохранения. Так, что-то я отвлекся. Перед нами был неполный отряд егерей, так как двое из них остались, чтобы попытаться увести монстров в сторону от деревни, а еще пятерка бойцов засела в лесу. где планировалось запустить несколько ловушек, которые обычно приводились в нерабочее состояние, чтобы поселенцы случайно сами в них не попали. Сейчас эти ловушки могли замедлить передвижение монстра и дать возможность организовать оборону, выиграть время, чтобы запросить помощь. Благо, находилась деревня относительно недалеко от крупного города, а в нем точно есть маги и паладины – которые обязаны реагировать на такие происшествия незамедлительно. Но надеяться только на помощь из города было неразумно, так как пройдет несколько часов, пока прибудет. Нужно справляться самим, одновременно надеясь, что удастся продержаться до прихода подмоги. Как правило, у деревень тоже есть свои маги. Но она только недавно стала отстраиваться, и рядом не было ничего стоящего, чтобы этим местом заинтересовался какой-нибудь род и сделал его своей вотчиной. Именно по этой причине я и Рада, скорее всего, единственные, на кого могут рассчитывать эти егеря. Сам план, составленный мужчинами, был довольно прост и в целом типичен для таких ситуаций. Если оставшиеся в лесу сработали как надо, то сейчас монстр должен приближаться к ловушкам, а там он либо замедлится и, возможно, будет ранен, либо сами бойцы собственными силами попытаются нанести побольше повреждений этой твари. А дальше должны выступить мы и егеря, вооружившиеся специальными разрывными стрелами, которые в обычные походы не брались ввиду своей дороговизны и некоторой капризности в транспортировке, да и вообще, как правило, находились в опечатанном виде вооружейные отряда. выдаваемые лишь при особых обстоятельствах. К тому же нести с собой стрелу, способную при попадании разорвать ствол столетнего дерева, на такое решится не каждый лучник. Есть риск, что при случайном ударе сработает заложенное в нее заклинание, если выполнена она некачественно. Осталось дождаться, пока эти самые стрелы будут принесены и подготовлены к бою. К нам подбежало двое парней примерно 15 лет, скорее всего, только вступивших в отряд в этом году, и пока находящихся на младших ролях, учась мудрости у старших товарищей. В принципе, неплохой вариант, если не хочешь покидать родные места и отправляться в армию, то иди в егеря. Их уважают не меньше, а среди местных порой даже больше, чем королевских солдат. «Подбежавшие парни наверняка были сыновьями кого-то из прибывших в деревню вместе с переселенцами бойцов, так как никто из них мне не был знаком. Рада уступила командиру и уверила его в том, что мы не будем им мешать и вступим в бой, только если не сработает первый залп, и вообще начнем действовать исключительно после того, как все займут свои позиции». Такая двойная трактовка была вызвана тем, что никто не знал, где именно встретится монстр, и насколько удачно реализован план еще незнакомой нам частью отряда. Сказал бы, что мы заняли позиции, но язык не поворачивается называть позиции «холмик», расположенный недалеко от ворот, с которого, к моей радости, хоть местность хорошо просматривалась. Тянулось ожидание, сопровождаемое доносящимися до нас рыками зверя. Как я не прислушивался, определить направление у меня не получалось. Казалось, что звук идет то с одной, то с другой стороны. «Надеюсь, тварь все же одна», — высказал я свои опасения. Рада, пребывавшая в хмуром напряжении, выказала молчаливую солидарность. Егеря указывали на лесную полосу за окружавшими деревню полями. Лошадей в распоряжении не было, и всем предстояла пешая пробежка в несколько километров. Если мужчинам, состоящим в отряде, такие нагрузки были более или менее привычны, нам с радой оставалось полагаться на магическое усиление, повышающее выносливость и стойкость, а также компенсирующее недостаток опыта и сноровки в этом деле». Несмотря на неуклюжее и медленное передвижение по сравнению с людьми, практически живущими в лесу, мы держали темп и даже не отставали во время движения от группы. Все слышнее становился рык зверя, который был, судя по звуку, огромных размеров. Мы двигались в верном направлении, с каждым метром приближаясь к цели. Действовать без ясного плана было несколько безрассудно, но справедливости ради стоит признать, что в данной ситуации особо ничего и не придумаешь. Слишком много неизвестных факторов, которые могут перестроить картину предстоящего боя. А в этом случае четкое следование инструкциям, полученным еще до изменения обстоятельств, сделает только хуже. Оставалось полагаться на опыт и сноровку егерей, а также на то, что нашей магической поддержки будет достаточно. Не меньше 20 минут непрекращающегося бега, и мы достигаем одну из сработавших ловушек. Была она довольно банальной, стандартная волчья яма, но, тем не менее, обломанные колья и кровь на них говорили о том, что монстр все же попался, но, к сожалению, не остался в ней. Лютоволк оказался слишком большим даже для этой ямы, рассчитанной на кого-то размером с медведя. «Крупная тварь!» — выдохнул тот самый опытный егерь, осматривая след. «Килограмм на семьсот потянет, если не больше», — хмуро добавил он. Осмотрев еще пару следов, он указал направление движения. Вскоре мы наткнулись на одного из охотников, которому не повезло быть практически пополам перекушенным монстром. Егеря лишь мельком взглянули на тело и двинулись дальше, не теряя ни минуты. Время горевать по погибшим еще не пришло, а если задерживаться у каждого, то шансов спасти оставшихся и вовсе не будет. Наш бег среди деревьев неожиданно закончился... когда ведущий нашу группу следопыт резко поднял руку со сжатым кулаком вверх. Не надо быть егерем, чтобы понять этот знак. Отряд замер, прислушиваясь к окружающей обстановке. Я же стал осматриваться по сторонам и только сейчас заметил следы на деревьях, будто по ним вскользь прошлись пилой. А если присмотреться, то можно было увидеть уже подтаившую корку льда». До этого момента мне это не попадалось на глаза, по большей части из-за того, что внимание сконцентрировалось исключительно на том, чтобы не запнуться об какой-нибудь корень, а не на окружающий лесной мир. Эти следы лютоволка никому не пришлись по душе, ведь если ему хватило лишь мимолетного касания, чтобы слегка подморозить след соприкосновения с корой дерева, то на что он способен, когда будет атаковать? До этого никаких морозных следов члены группы, как и я, не видели, хотя и смотрели по сторонам. Это уже было странно. «Сможешь ослабить его?» — негромко спросила Рада, тоже заметившая блеск льда. От представления своих текущих возможностей я даже поморщился. Да, будь я в полной силе, вполне смог бы просто лишить монстра всех его магических трюков. Но я сейчас не в полной силе. Максимум устрою не не особо удачно пошутил я. Что это значит? Рада явно не была настроена на глупые шуточки. Смогу частично блокировать способности, если повезет, но не более. Немного подумав она кивнула: Это лучше, чем ничего. Я не разделял ее энтузиазма, но спорить не стал. Дальше отряд двигался уже не так бодро, как до этого, прислушиваясь к звукам и всматриваясь в окружающую зелень. Сначала мы услышали тяжелое дыхание, эхом разносящееся по укутанному тенями лесу. Дыхание было неровное, прерывистое, болезненное. Как я это понял, сам не знаю, но сейчас именно так мне представлялось. Затем шуршание шагов. Монстр переступал тяжелыми лапами по устилающему землю покрову из листьев, мха и опавших подсохших веток. Егеря переглядывались, давая безмолвные команды жестами и расходясь полумесяцем. Мне показалось, что я видел движение темной фигуры между деревьями. Внезапно зверь затих, замер, вслушиваясь в тишину и втягивая чуть прохладный воздух. В этот момент каждый понял, он нас заметил. До слуха донесся нарастающий пугающий рык, предшествующий резкому рывку. Я запоздало ощутил в нем колебания магии, быстро начав вплетать свои чары в инстинктивную магию природного полуестественного проклятия. Вовремя. Монстр рванул к нам, обдирая мускулистыми, покрытыми жесткой шерстью плечами стволы деревьев. не слишком стараясь их обогнуть. Для него они были лишь небольшой помехой, не более того. Но группа егерей, с моей помощью сбросившая проклятие кратковременного паралича, обрушилась на зверя почти одновременными выстрелами. Промахнуться по крупной туше, даже несмотря на скорость, было сложно. Лютоволк исчез во вспышках магических взрывов, взревев от боли и ошеломления. Рада заготовила заклинание, но пока медлила, не видя толком цель. Егеря возводили арбалеты и закладывали стрелы со смертоносной начинкой в наконечниках. А я уже ощущал дрожание новых псевдозаклинаний, накладываемых монстром инстинктивно. Причем их скорость. Дым и пыль от разрывов быстро оседала. Ее место занимал туман, которым сочилась шерсть зверя. Лютоволк отринул, петляя между деревьев и не давая толком прицелиться. Туман вокруг него уплотнялся, начав расползаться по всем направлениям, создавая мощную завесу. Рада зло цикнула, желая сорвать на зверя всю свою огненную ярость, но не имела такой возможности. Благо девушка здраво оценивала ситуацию и понимала – что если она промахнется, лютоволк просто не даст ей шанса подготовиться к новой атаке. Мне же для некоторых приемов не нужна была прямая видимость. Монстры так ощущался достаточно отчетливо. Боевым заклинанием не достану, но могу попытаться остановить распространение тумана, представляющего из себя большую помеху, от которой нужно было избавиться, предоставить условия для стрелков, так как именно они могут нанести наибольшее количество повреждений этой твари. Но зверь словно почувствовал мою магию и в очередной раз разразился громким злым рычанием. Он сделал новый рывок, напоминая мифического призрака, окутанного туманом и оставляющего на земле ледяные пятна. Вновь раздались выстрелы. Тщетно! Стрелы пролетели сквозь дым, и буквально в последний момент монстр успел уклониться, уже наученный болезненным опытом. Вся его мощь, подстегнутая ошибкой охотников, с новой силой рванулась на меня. В стороны рявкнула Рада, не без удовольствия отпускающая на волю всю накопленную в заклинании силой. И группа, будто не раз отрабатывавшая этот маневр, быстро начала уходить из зоны атаки. Лютоволка встретила волна яростно летящего пламени, обдирая жесткую шерсть, закручиваясь вокруг массивной фигуры, нападая, будто разумная, ведомая волей хозяйки. Если бы волна приобретала физическую форму, то это было бы уже заклинание четвертого круга. Все же рада сильна, ничего не скажешь. Часть егерей отходит дальше, чтобы не оказаться в эпицентре взрывов-отстрел. Другая же, наоборот, остается на месте и спешно меняет заряды на более слабые, которые можно использовать, не боясь задеть своих. И те, и другие медлят, опасаясь стрелять. Враг слишком близко. Я не медлю. Первым в зверя влетает заклятие из разряда «пыточных». В сочетании с пламенем рады оно причинит такую боль, что проймет даже этого монстра. «Обычно эти твари от полученной боли только впадают в ярость, но моя магия бьет прямо по нервам, лишая возможности контролировать тело. Это вызывает непроизвольные конвульсии и, как правило, приводит зверя, не осознающего, что происходит, в ужас. Тут же вдогонку сразу идет боевое. Зеленоватый жгут, напоминающий молнию, ударяет в морду лютоволку». «Эффект имеет совсем не аппетитный вид. Глаза лопаются, а кожа, где она еще не содрана пламенем, отслаивается. Монстр кашляет на землю смесью мутной крови, фарша плоти и обломков собственных зубов. Магия хаоса. Она не просто так многими считается отвратительной. А я ведь хотел создать простую молнию аспекта воздуха». Но в последний момент заклинание извратилось до полной неузнаваемости. Будь у меня больший запас энергии, а так, приходится работать с тем, что есть. Еще повезло, что получилось именно так. Тварь от безумной боли воет на взрыт. Шарахается от нас, напуганная, ослепленная, но все еще живая. Я вложил мало силы, многократно меньше, чем рада. «Монстр восстановится очень быстро, если не продолжать наседать. Даже после такого он представляет для нас опасность. Я хватаю напарницу, которая, по всей видимости, редко сталкивалась с таким противником и непозволительно долго стояла на одном месте, и тяну ее назад, дальше от волка. Егеря, правильно трактуя мои действия, направляют луки и только-только перезаряженные арбалеты». В этот раз синхронного выстрела у них не получается, но все стрелы летят в цель. Захлопали разрывы, поглощая лютоволка. Но ожидаемого крика боли мы не услышали. Атака достигла монстра, но практически не причинила ему вреда. Разрывы увязли в извергаемом шерстью тумане. «Тварь сильна! Пожалуй, куда сильнее, чем может показаться на первый взгляд!» Эта мысль еще не до конца сформировалась в моей голове, а тело уже действовало на автомате. «Прикрой меня!» — коротко бросаю ради, сосредотачиваясь на магии монстра. Он уже совершает рывок, оставляя на земле следы в виде огромных заледеневших пятен. Группа егерей в растерянности, осознавая, что их атаки не принесли результата. Они все еще могут сражаться, но пребывают в секундном замешательстве, а медлить нельзя. И тут огненная волшебница снова выходит вперед. «Поберегите стрелы, мы снимем его защиту!» — выкрикивает она, прежде чем обрушить на тварь очередной поток пламени. Оптимистка. Мне нужно отрешиться от боя. Рискованно. Но сейчас, без источника, любая сложная магия была для меня подвигом. На пике силы я бы этого щенка раздавил в одиночку, просто подавил бы, превратив в ничто. Даже расщепляющий луч, одно из основных боевых заклинаний хаоса, нарушающая связи между тканями тела, в текущем состоянии при максимальном безукоризненном исполнении лишь оплавит монстру голову. Вложись я, как положено магу третьего круга, От лютоволка остались бы лапы и хвост. К сожалению, приходится оперировать заклинаниями совершенно другого уровня. Монстр. Сама его жизнь, в отличие от существования нормального животного, состояла из сложной многоуровневой структуры магии. Лютоволк уже не был животным, которое представляло лишь внешнюю оболочку, его материальную форму. По сути, это существо уже трансформировалось в полуреальный дух, связанный с чем-то иным за счет магии. Да, убивать таких тварей простыми физическими атаками все еще было можно, и так делали, особенно когда отсутствовали маги. Сейчас я стремительно пытался разобраться, хотя бы поверхностно, в структуре этого существа. Меня интересовали три аспекта – защита, туман и регенерация. Нарушу их, и монстру придет конец. Звучит куда проще, чем «Салрен!» — раздался крик Рады. В меня кто-то влетел, опрокидывая на землю. Егерь, один из егерей. Все, что я успел увидеть, прежде чем на него опустилась лапа лютоволка. Резко стало холодно. Тело мужчины защитило меня, но очень быстро промораживалось, неприятно хрустя под тяжестью монстра. Что мешает зверю растерзать егеря вместе со мной, я не видел, лишь ощущал, как эта тварь дергается, вероятно, отбиваясь от атак. Для монстра он ненормально чувствителен, а магические проявления не говорили, а кричали о довольно огромной силе. Егерь уже был мертв. Его посиневшее, покрытое инием, искаженное в гримасе сдерживаемой боли лицо смотрело на меня. Лапа люта волка все глубже погружалась в его тело. Их тяжесть сдавливала мою грудь. Это изрядно мешало сосредоточиться. С трудом я смог вновь вернуться к магии. Пытаясь справиться хотя бы с защитой, чтобы стрелы егерей представляли для этой твари опасность, а не только слегка опаляли шкуру. Вновь поле битвы заполняет рев пламени. Я вижу мерцание его света, Чувствую на коже его жар. Тяжесть исчезает. Лютоволк отскакивает в сторону. «Салрен!» — крик волшебницы наполняло беспокойство. «Я жив!» — ответил я без лишних подробностей. На разговоры не было времени. Понять, что именно в сущности монстра отвечает за защиту, и сложно и просто одновременно. Аспекты в нем взаимосвязаны, и пытаться влиять на все сразу бесполезно, Да и мне это не под силу, по крайней мере, в данный момент. Нужен один, тот, который снижает чувствительность физической формы к воздействию. Вливание магии хаоса и обращение этого свойства в противоположную сторону. Наконец-то это удается. Злой рев монстра приносит чуть ли не физическое наслаждение. Тварь неразумна, по крайней мере, недостаточно разумна, и не в состоянии отразить эту магическую атаку. Он уязвим. Сбрасываю с себя мертвеца, который спас меня ценой своей жизни. Командую «Стреляйте!» Повторять дважды егерям не пришлось. Стрелы и болты с магической начинкой врезаются в монстра, расцветая разрывами. Плоть разлетается во все стороны. Нанесенный ущерб куда больше, чем при первом удачном залпе — Несмотря на меньшую плотность и точность, лютоволку едва ли не отрывает заднюю лапу. Шея разодрана так, что не будь он магическим монстром, голова бы уже валялась на земле. В брюхе сплошные прорехи, из которых вот-вот вывалятся внутренности. Забрав стрелы погибшего егеря, несколько из них остались целыми. Чудо, что они самопроизвольно не сработали при падении. Я поспешно откатываюсь подальше, пытаясь найти взглядом лук. Своих сил на боевые заклинания уже нет, а еще необходимо неизвестно каким образом убрать туман и регенерацию. Как же трудно сражаться без связи с Источником. Зверь обозлен из-за боли и от того, что ему никак не удается справиться с такими мелкими букашками, как мы — которые, по его разумению, должны были погибнуть еще в первые секунды встречи. В яростном взгляде волка, связанного с аспектами воды и льда, отчетливо читались недоумение и гнев. Я уловил это, когда он посмотрел на меня, несмотря на то, что этот миг был очень коротким, и в следующую секунду зверь уже переключил свое внимание на одного из егерей, который удачно попал стрелой в еще не закрывшуюся рану на боку монстра. Из-за взрыва она стала больше, но егерь не успел убежать. Лютоволк оказался быстрее и тут же откусил ему голову. Но не может же быть у этой твари запас сил настолько большой, чтобы так долго поддерживать регенерацию. Смерть егеря стала не напрасной, так как в этот момент лютоволк не передвигался, и одновременная атака Рады и егерей удачно была направлена в одно место. Очередным взрывом монстру все-таки оторвало лапу и отбросило на землю. Это не могло его убить, но отскочивший от нас монстр не решался нападать снова, давая небольшую передышку. Передышку дал, а вот умирать все еще не собирался. На наших глазах плоть начинала восстанавливаться. И, к сожалению, тварь прекрасно осознавала свою уязвимость. Туман, создаваемый шерстью лютоволка, стал еще гуще, а сам он, прихрамывая, пятился. Проблема была в том, что мы тоже были вымотаны и не способны продолжать бой. У егерей практически не осталось зачарованных стрел. Рада выдохлась. «Я подобрал потерянный погибшим лук, сейчас бы предпочел огнестрел, но где же его взять?» «Даже если мы утыкаем его стрелами, это все равно его не добьет», — озвучила логичную мысль Рада. «Если вообще попадем из-за этого тумана», — не менее резонно отметил один из егерей. «Ага, как будто я сам не понимал этого». Лютоволк, все больше скрываясь в плотном тумане, отступал, продолжая рычать. «Что-то мне подсказывало, что ему не потребуется много времени, чтобы отрастить лапу заново». если, конечно, ему не помешают. Тогда сделайте так, чтобы в этот раз он до меня не добрался. Я закрываю глаза, делая короткий вдох, и открываю их вновь. Пора с этим заканчивать. У каждой сферы магии есть свои особенности, которые могут быть выражены в совершенно разных нюансах, помимо очевидных внешних признаков. Магия огня способны усиливать атакующие заклинания своими эмоциями, Поэтому самоконтроль у них своеобразный. Магов смерти первым делом учат не концентрировать силу в себе. Это чревато печальными последствиями от элементарных травм до потери жизни. А сколько различного рода болезней возникает при неумелом обращении с данным аспектом. У магии хаоса также имеются свои тонкости и сложности. Одной из таких особенностей я и собирался воспользоваться. Аспект хаоса довольно редкий не только потому, что источников магии с ним мало, но еще из-за того, что не каждый род захочет связать свое будущее с этой непредсказуемой силой. За время войны я познакомился с магами различных аспектов и рангов, и с уверенностью говорю, что хаотикам приходится прикладывать намного больше усилий в контроле своей магии, чем остальным. Хаос непредсказуем. Только железная воля и самодисциплина могут сделать из него верное оружие. Очень опасно полагаться на удачу в вопросах, касающихся магии. Правда, без удачи порой никак не обойтись. Впрочем, в некоторых случаях магия хаоса нас как раз выручает. И сейчас я в окружении егерей, прикрываемый радой, смотрел в становящийся все более плотным туман. но даже не пытался нащупать биение магической структуры лютоволка. Я знал, что эта тварь где-то поблизости ожидает, пока отрастет лапа. Мне не нужно было ее видеть или чувствовать. Одна из основных вещей, которую постигает маг Хаоса — запоминание уже примененных структур. Не обязательно в мельчайших подробностях. Хаос сам дорисует недостающее. Уж это он делает с удовольствием. если к аспекту вообще можно применять одушевление и относиться как к живому существу. Просто нужно представить эту структуру в своей голове. Будь я в силе, то начал бы вливать свою энергию во все подряд, устраивая монстру изощренную пытку. Но как аспект повлияет на окружающее меня пространство, вдобавок наполненное силой монстра, я мог лишь догадываться. Такие трюки редко заканчиваются без разрушений. И у меня слишком мало сил, а это очень сложная структура. Источник тумана я обнаружил, отметив его в собственном поле внимания. Теперь нужно найти источник регенерации. Не может естественное исцеление быть настолько мощным. Здесь точно используется дополнительная подпитка. Иначе таких существ были бы способны убивать только маги четвертого круга. С учетом их немногочисленности такое положение дел сулило бы нашим вымиранием. Но слава мировому духу, что такие твари встретились за всю историю меньше десятка раз. Наконец-то я нашел эту подпитку. Нашел и впал в кратковременный ступор, потому что найденное было просто невозможно. Еще один аспект, уже третий. Вода и воздух — родственные аспекты, и в принципе могут сочетаться, но вот третий... Если бы лютоволку исполнилось лет тридцать, а лучше больше, я мог бы в это поверить. Но этот был не старше пары лет. Звучит смешно, но мы сражаемся против щенка. Приобрести такую мощь за столь короткий срок просто невозможно. Или же ученые умы в нашей Королевской Академии серьезно ошибались... называя нам совершенно другие временные отрезки. Или же это зверь второго поколения, который получил связь с аспектами через своих предков. Тогда, теоретически, ладно, об этом можно подумать и после, когда, если, все закончится нашим успехом. Самое главное из того, что я уже успел почувствовать, за регенерацию в этом звере отвечал аспект жизни, что являлось уже вторым нонсенсом. Я начал вливать силу, будь что будет, и монстр, почувствовав мою магию, бросился в последнюю атаку. Бросок был резкий, неожиданный, неожиданный даже несмотря на то, что мы ждали этого броска. Прыжок высокий, он не пытался налететь на нас. Ни егеря, готовящийся отразить атаку, ни даже рада, собирающая остатки своих сил, чтобы встретить существо пламенем, оказались не готовы к этому. Лютоволк прыгнул на дерево, цепляясь когтями за ствол. Если бы не увидел своими глазами, никогда бы не поверил, что он на такое способен. Шум веток заглушался туманом, который тут же эхом разносил звук по всей округе, не позволяя ориентироваться по нему. Зверь начал постоянно перемещаться, путая нас и заставляя вздрагивать от каждого шороха. Егеря, как опытные воины... водили натянутыми луками и взведенными арбалетами из стороны в сторону. Никто из них не хотел промахнуться и зря потратить единственную стрелу, которая может навредить нашему противнику. Рада сумела среагировать на уже летящего сверху на нас монстра, одновременно обдавая его пламенем и бросаясь в мою сторону, чтобы оттолкнуть, так как я в этот момент замер». С запозданием в какие-то секунды я тоже вскинул руку, добавляя свой хаотичный аспект к пламени огненной волшебницы. Остальное происходило невероятно быстро. Рада все же сумела меня оттолкнуть, чтобы зверь не грохнулся прямо на нас. Пламя, сдобренное хаотическим элементом, расцвело многоцветием, обжигая и обдирая шкуру монстра, лишившегося природной защиты». В этот раз пламя не погасло так быстро, как в предыдущий, и начало распространяться по всему телу гигантского волка. Он падает рядом, с запозданием егеря разворачиваются на шум. Стрелы и болты летят в грохнувшуюся тварь, а я ощущаю обжигающий руку холод. Он все же меня задел, совсем чуть-чуть, но задел. Отмечаю это краем сознания, как и то, как рада оттаскивает меня в сторону — подальше от угрозы, тихо матерясь себе под нос. Тварь продолжает метаться, но уже совсем не так бодро. Передние лапы пострадали при падении, задняя не отросла полностью. Егеря выхватывают свои тесаки и походные ножи и кидаются с намерением добить тварь вручную. Конечно, это все так же опасно, но уже возможно. Рада, выпуская последнюю струю пламени, Уже явно не на магии, запасы которой иссякли пару секунд назад, а лишь за счет эмоций. Валится на землю, неуверенно отползая от монстра, пытаясь на остатках воли волочить и меня за собой. А мне очень больно. Эта тварь лишь царапнула по руке, и стремительно синеющая кожа намекает на то, что я имею все шансы лишиться конечности. Сосредоточиться сложно, взываю к остаткам своей магии. Хаос меняет суть терзающего мою руку воздействия. Лед обращается жаром. Руку обжигает повторно, только сейчас действительно обжигает. Кожа покрывается волдырями и лопается. Но все же ожог — это лучше, чем промороженная насквозь конечность. На трюк, способный отрезать болевые ощущения, у меня уже нет сил. Как рада пустить на заклинание свои эмоции я не могу». И поэтому просто закрываю глаза и сжимаю челюсть, чтобы не показать, насколько мне плохо. Егеря добивают волка, но я уже не смотрю и даже не слушаю. Через несколько секунд боль отключает мое сознание». Полное истощение Рада испытывала не в первый раз и, вероятно, далеко не в последний. Букет ощущений был непередаваемым. Но для магов огня это куда менее опасно, чем для остальных. Огонь – это та же энергия, но в несколько ином виде. Получить его магические частицы можно даже из тепла солнечных лучей. Пара дней она придет в норму, тогда как маги других стихий после такого будут привязаны к постели неделю как минимум, если, конечно, не окажутся около источника или места появления стихии их аспекта. Но все же можно найти в себе силы открыть глаза, и подняться она сможет далеко не сразу. Шум уже затих, и, вероятно, егеря сейчас лежали рядом с поверженным монстром, переводя дыхание, не веря, что смогли выжить в схватке со столь опасным чудовищем. Наконец кто-то из них поднялся и подошел к ней. — Леди, как вы? — участливо спросил он. — Жить буду. — тихо выдохнула Рада. Объяснять, что она не ранена, а просто истощена, не хотелось. Что с Салреном? Глаза она так и не открывала, но по звукам поняла, что егерь отошел. «Дышит ровно, без сознания». «На руке сильный ожог». «Фил!» — выкрикнул он. Девушка слышала, как активнее зашевелились другие егеря, сбрасывая цепенение. «Тащись сюда, нужна перевязка». «Ожог?» Мысли медленно зашевелились в ее голове. Лютоволк пламенем не атаковал. Она случайно задела. Попытка прокрутить в мыслях скоротечный бой результата не принесла. Усталость не позволяла сосредоточиться. Помочь Салрену она сейчас в любом случае не сможет. Так что оставалось лишь надеяться на егерей. Перевязку сделать они в состоянии. Мысли вернулись к монстру. Очень сильному, даже слишком. Салрен сумел лишить части его мощи, и только поэтому им удалось победить. Отряду егерей и двум не самым слабым магам. И даже не просто не слабым, а достаточно искусным. Бить по структурам воплощения может не каждый хаотик. Да и она не элементарным пламенем пользовалась. Но эта тварь упорно не дохла, опасно огрызаясь, хотя и имела вполне обычный для едва появившегося монстра набор сил. Через несколько минут, когда первая слабость отступила, позволяя Раде подняться на ноги, она встала. Взгляд, брошенный на временного напарника, для которого уже готовили носилки, успокоил. Егеряне выглядели встревоженными. Сол дышал, не дергался, жар и подобные реакции отсутствовали. Просто ранен и вымотан. Затем ее интерес переключился на лютоволка, рядом с которым возились два егеря. Скорее всего, старшие в группе. На их одежде присутствовали свежие отмеченные царапины, но сами мужчины критически не были ранены. У одного под разодранной тканью уже виднелась повязка, не кровоточила, всего лишь царапина, которую обработали прямо на месте из походной аптечки. Они опытные, а вот она ни о чем не подумала, бросаясь в эту авантюру. Маги редко отправляются на охоту на монстров без поддержки, поэтому о многих вещах им попросту не надо беспокоиться. «Я не скажу, что большой спец», — заговорил один из них, когда волшебница подошла, «но это ненормально», — говорил он негромко, чтобы слышали только они трое. «Согласна», — подтвердила Рада. «Вообще-то мы должны сообщить о нем», — заметил второй с явным нежеланием это делать. Сюда должны выслать паладинов или гвардию, чтобы прочесать округу, да и источник ближайший проверить. Рада настороженно посмотрела на Егеря. Но тот вздохнул медля с ответом. Они переглянулись, явно принимая совместное решение. Вероятно, количество погибших сегодня товарищей в стороне лежало три безжизненных тела, склонило чашу весов, и Егерь заговорил. Когда нам предлагали переехать сюда, предложили большие подъемные, куда больше, чем должны были. Условие было простое — не проявлять рвения в докладах о деятельности монстров. Ничего удивительного, если честно. Недавно захваченная земля, может, дворяне тут решили поохотиться, мало ли. Но это, — он кивнул на мертвую тушу, — это ненормально. «Даже если вы доложите, пользы будет мало», — поморщилась Рада. Ей очень не понравились слова мужчины, но в этой ситуации она не знала, чем им помочь. «Максимум сказать дяде, и пусть тот решает, что делать». «Полагаю, спрашивать, кто был вашим контактом, бесполезно». Егерь утвердительно кивнул. «Простой чиновник, ничего особенного». «Ясно. Поступайте, как знаете». «Если вам обещали платить за молчание, можете молчать, а деньги потратить на подготовку. Если такое повторится, мой клан...» Рада, естественно, не стала раскрывать подробностей. «Мы постараемся решить эту проблему. Все, что могу обещать». Егеря молчали. «Поможете доставить напарника в больницу?» С этим вопрос тоже не стоял. Его пообещали донести до деревни, а там выделить повозку, чтобы оба волшебника, вероятно спасшие их жизни, могли доехать, куда пожелают. День был откровенно паршивый, не нашли, что искали, так еще и вскрылись новые проблемы. Но обо всем этом Рада хотела подумать позже, когда голова не будет раскалываться от боли.